И буквально в последний день перед сдачей города умудрился загнать все эти тонны в секретные подземелья. Потом, сымитировав свою гибель, вместе со старым знакомым Бонке и его людьми, разминировав подходы, на себе стал перетаскивать золото в другое место. Кстати, этот Артур оказался еще тем типусом. Он и со Скорцени служил, и инструктором немецких терроргрупп, и под началом фон Залеша поработал, то есть зверюга еще тот. И как ни странно, действительно был родственником Вильдерберга, каким-то троюродным кузеном. Вот они по-родственному и снюхались. У Карла Густова было золото и схема подземных ходов, а у Бонке надежные люди. Только в процессе таскания золотишко выяснилось, что его люди, может, и надежны, но не все. Как там в арии Мефистофеля было? Люди гибнут за металл.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 Задействовали даже свою агентуру в Кёнигсберге, которая, убедившись, что золото действительно имеет место быть, дала подтверждение этому на остров. Ну а потом все завертелось, как хорошо смазанная машина. Так что через 10 дней лодка должна принять на борт груз и пассажиров. «И где?» Немец, сбившись от моего вопроса, растерянно заморгал. «Извините?» «Я спрашиваю, где должна вас подобрать лодка? Это ведь не катер».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 «Своим я считал только Артура, и даже готов был выделить ему 80 тысяч после того, как обоснуюсь в Новой Зеландии». Марат, выслушав этот перл, коротко хохотнул, а я поинтересовался. «А он про это знал?» «Да». Вильдерберг с вызовом посмотрел мне в глаза. «Знал и верил, что я его не обману». он Но блаженный верующий! А как вы планировали поступить с остальными компаньонами?»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 После полугода интенсивной моральной обработки немцы не станут выкидывать никаких фокусов. Да и в экипаж наверняка вошли только те, кто добровольно согласился сотрудничать с британцами. Да, все предусмотрели. Вот жуки. Да и этот Карл Густав не хуже. Меня при взгляде на вальяжного даже сейчас немца не покидало ощущение, что он один черт что-то не договаривает.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 «Хорошо, что я так сидел». Мысль о том, что мы в легкую могли бы прощелкать килограммов 10-12 золота и о том, чем это могло обернуться, молнией пронеслось перед глазами, заставив покрыться крупными мурашками. Немного придя в себя, я поднялся и толкнул речь, начинающуюся словами. вашу маман". шумаман!» По-хорошему, конечно, ругать надо только самого себя, но это было бы неинтересно, да и глупо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 «Да нет, все всыпали обратно. Я же понимаю. Единственно, вот...» Мотнув вещь мешком, я расстроенно пожал плечами. «Это сразу не скинули. Теперь таскаемся, как дураки с писаной торбой». Гусев молча посмотрел на Сидор, зачем-то одернул китель и, издав горлом странный звук, ухватил меня за рукав и поволок в сторону ближайшей казармы. Там, зайдя в расположение и убедившись в отсутствии посторонних ушей,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 И командир в знак примирения, протянувший мне свою коробку папирос, спросил. «А что ты все время говорил про неглавное? Чего вы там еще нарыли?» Вытянув папиросу, я поднял палец, ответил. «Вот! Вот с этого и нужно было начинать, а не орать кастрированным бегемотам!» «Ладно, хватит. Просто все это очень серьезно. Поверь мне на слово, золото – это такая сволочная вещь, которую ни одну жизнь изломала».